Глава 12. Я могу задать вопрос. Они вернулись в дом одними из первых. Степана перехватил Владимир, отозвав в сторону. Женя разделась, краем глаза наблюдая за мужчинами. Степан выслушал водителя и сдержанно кивнул, потом начал снимать куртку и снова поморщился. Попробуй, мягко заметил мужчина в характерной для себя манере. Что у тебя со спиной? Лицо Барсова застыло. Женя интуитивно приподняла плечи. Не туда она сунулась. Ох, не туда. Наблюдательная Степан спокойно разделся и повернулся к Жене лицом. Даже после многочасовых тренировок и нахождения на воздухе он выглядел прекрасно. В отличие от взлохмаченной Жени, девушка мознула взглядом по зеркалу и мысленно махнула рукой, не бывать ей безупречно прекрасной инста девой, которая 25 часов в сутки выглядит безупречно, успевая делать одновременно десятки дел. Немного, Женя повела плечами. Итак, ты обещал ответить на вопрос. Я не обещал. Я сказал: "Попробуй задай". Потому как серьёзно смотрел на неё Степан, Женя поняла, что ответа не будет. Стало обидно, очень. Снова и Женю точно откинуло назад на несколько дней. Оказывается, как легко обо всём забываешь о том, кто ты, почему оказалась в том или ином месте и что рано или поздно придётся возвращаться назад. Женя улыбнулась, хотя внутри обида расцветала всё сильнее. Правильно, так тебе и надо, дуре. Значит, не получилось. Что ж, попытка не пытка. Она не собиралась дальше стоять и хлопать глазами, глотая досаду. Женя, несмотря на подтрунивание товарища Степана Богдановича, была взрослой девочкой. Самостоятельности ей, конечно, поучиться ещё надо, но она на верном пути. На второй этаж Женя поднималась на ватных ногах, говоря, что это от километровых заходов. Одно дело йога, другое лыжи. Хотя кого она обманывала, девушка точно знала причину плохого настроения и никак не получалось от неё избавиться. Войдя в спальню, Женя повернула внутренний замок на один оборот, после чего прислонилась спиной к двери и прикрыла глаза. Главное не плакать. Глупо же, ведь глупо, правда? Кто она для Степана? Потеряшка. Девочка, в которую он решил поиграть. Так, кажется, принято говорить о мужчин. Он пресыщен опытными, красивыми девушками, знающими себе цену. и то, что они хотят от жизни, они не тушуются, когда задают вопросы, не спрашивают разрешения и уж наверняка получают ответы, а если не получают, то не сбегают позорно в комнату. Женя медленно вздохнула. Ничего криминального не случилось. Даже хорошо, что так произошло. Ей просто напомнили, кто она, в каком качестве приглашена сюда. И о том, что не стоит проявлять инициативу ни к чему, ни одного поле ягоды, а не с барсавым. Оттолкнувшись руками от двери, Женя прошла в ванную, разделась и направилась в душ. Освежить тело и голову не помешает. Несколько раз перенастраивала воду, делая душ контрастным. Давненько она так не издевалась над телом, зато как бодрит. Из душевой Женя выбиралась со стучащими зубами. Быстро закутавшись в полотенце, она кое-как сняла с вешалки халат. Адреналин бурлил в крови. Женя замотала волосы на манер тюрбана и шмыгнула на кровать, забралась на неё с ногами, приползла спиной к высокой спинке и некоторое время сидела, поджав ноги к груди. Сейчас она согреется. Шоковая терапия прекрасно справилась с поставленной целью. Женя взяла телефон. Был соблазн открыть галерею и посмотреть, какие фоточки получились, но девушка опасалась, что снова скатится назад в романтический настрой. Не для того она себя морозила, чтобы снова хлюпать носом. Некоторое время она ничего не делала, потом набрала знакомый номер. пошли гудки, когда Женя решила, что уже не ответит, послышалось лаконичное: "Слушаю". Сердце сжалось. "Привет, Вов". "Женя? Женька? Да, я. Чёрт побери, ты где?" взволнованно вскричал Вова. На заднем фоне слышались мужские голоса, шум моторного двигателя. "Что с тобой? Ты куда пропала? Почему мне ничего не сказала? Не говоришь?" Ты хоть в курсе, что я весь город искалесил, пытаясь тебя найти? Ты совсем с ума сошла. Не кричи, обрывала она его, поморщившись. Не кричать нормально так, да? А если бы я пропал на несколько суток, ничего тебе не сказав, ты бы мне тоже сказала: "Не кричи". Ему всё же удалось зацепить девушку. Раскаяние и сожаление всколыхнулись в душе. Что бы между ней и Вовой не происходило, они не чужие люди. У них изначально пошло шиворот на выворот. Женя думала, что боль и сожаление, уже пройденный этап, оказалось нет. Услышав голос Вовы, волнение, которое он не пытался скрыть, Женя растерялась. Он на самом деле переживал. Не стоило ей пропадать, оставляя его в неизвестности. Хотя, пусть выкусит, Женя не позволит больше собой манипулировать. Может, и сказала, но это я ушла из дома. Могла и не уходить. Неужели Женя не удержалась от езвительности? Да, какого хрена ты хлопнула дверью? Не о Рина меня, повторила она. Или я скину звонок. Где ты? Говори адрес, я за тобой приеду. Нет. Я сама приеду через несколько дней. Надеюсь, замок не сменишь. Я видел, что ты приходила. На Вову угроза прерывания разговора подействовала. Он сбавил тон. Зачем вещи собирать? Вов, давай не по телефону, не хочу ругаться. Женя провела рукой по лицу. Мы уже сказали друг другу многое, если не всё. Ты видишь, ничего у нас не получается. «Не выходит!» «Все у нас выходит!» — рыкнул парень. «Не х** мозги пудрить, голову всякой шнягой забивать!» «Прекрати ругаться! Мне неприятно! Честно!» «Где ты, Женя?» — снова спросил Вова, мгновенно меняя тон. Внешний фон его телефона изменился. Хлопнула дверь, стихли посторонние голоса. «Малыш, послушай меня, пожалуйста! Я тупанул!» на косячил конкретно. Я всё за собой знаю. Дай мне шанса исправить. Малыш, я люблю тебя и не могу без тебя. Меня наизнанку выворачивает от того, что тебя нет рядом. Женя зажала рот рукой, чтобы не смолодушнечить. Скажи мне сумму, Вов, которую я должна. Она не знала ещё, где её возьмёт. Скорее всего, попытается оформить кредит. Сначала, правда, надо вернуть паспорт, и хорошо, если на нём уже не будет ничего оформлено. Такое же тоже возможно. Посмотришь, послушаешь истории о мошенничестве, и волосы встают дыбом. Я тебе о любви, а ты мне о сумме. Да, у меня же долг. Девушка не скрывала иронии. Она виновата и вину с себя не снимала. «Жень, долго за тобой нет. Я решил вопрос. Знаю, что надо было сразу. Прости, я реально тупанул. Признаю. Дай мне еще один шанс, Жень. Самый последний. Тебе на днях двадцать один, девочка моя. Мы выдержали, смогли. Вот увидишь, все пойдет как по маслу. Шаров, ты реально думаешь, что я с тобой трахнусь после всего, что произошло?» После тех уродов, которые мне угрожали, Женя от возмущения подалась вперед. «Паспорт пусть вернут, придурок!» Девушка отшвырнула телефон в сторону и закрыла лицо руками. Сразу же пошел звонок. Женя схватила телефон, ответила. «Не звони сюда, Вов. Телефон не мой, понял?» Она не успела сбросить вызов, услышала вопрос. «А чей?» «Знакомый». или знакомого. Если так, я ему лично руки вырву и Женя снова скинула звонок дрожащими пальцами, занося номер в чёрный список. Зачем она позвонила Вове? Зачем, спрашивается? Ведь знала, что разговор ничем хорошим не закончится, только хуже сделала себе и ему. Чего уж тут скрывать? Они с Вовой столько лет вместе бок о бок, что невольно думаешь и про него. Не надо было им начинать вместе жить. Это она смолодушничала. Сначала боялась переезжать в большой город одна. Потом финансовый вопрос сыграл не последнюю роль. Непонятно, сколько бы продлились ее внутренние стенания и сомнения, если бы в один осенний день она не решила бы, что это ее жизнь, она одна. И самопожертвование никому не нужно. Перед Вовой извинилась не единожды, пыталась объяснить, что чувствует и куда они зашли в своих уже не детских играх. Вова не желал соглашаться, упорно твердя, что стоит им переспать, как чувства вспыхнут с новой силой. Рухнув спиной на кровать, Женя некоторое время невидищим взглядом смотрела в потолок. Говорят, молодость на то и дана, чтобы совершать ошибки. А еще говорят, что на ошибках учатся. У нее что? На ужин собрались все. Сделали заказ в ресторане. Женя снова отмалчивалась, игнорируя любопытные взгляды Степана, Владимира и Руслана. Последний смотрел на нее часто, что не нравилось Жене. Перед ужином он как бы невзначай попросил её номер телефона. Женя округлила глаза и ничего умнее не могла ляпнуть, как присловутое зачем. Руслан негромко засмеялся, настаивать не стал. Женя стушевалась в очередной раз. Когда они с Вовой приходили в компанию, никто к Жене никогда не подкатывал, номерочек не спрашивал. Все знали, у неё парень. а тут в этом мире другие порядки или она ошибается и мужчины видят, что она не с Барсовым настроение не улучшалось, как бы Женя ни старалась. Вова сказал, что она ничего не должна. Это хорошо, это правильно. Дело не в деньгах, дело в другом. Ты притихшая, Женя, что-то случилось? спросил Барсов после ужина. Ушаталась Девушка снова выдала улыбку, которой он не поверил. Есть предложение посмотреть фильм в кинозале. Женя согласилась. Сбегать в комнату в начале 9-го не лучшее решение. Что она будет делать, когда Женя находилась на горнолыжном спуске, дышала горным воздухом, впитывала в себя окружающие красоты. Ей было комфортно. Она точно знала, куда двигаться, а в этом большом доме совершенно не знала, куда себя деть. Всё не её, не для неё. Криса и Жанна были её возраста, может, чуть постарше, и чувствовали себя прекрасно. В домашнем кинозале Женя тоже ни разу не была. Прошла в большую комнату и огляделась. Несколько кресел с выдвижными подставками для ног и подстаканниками для напитков, неширокие диваны. Степан предложил присесть на один из них. Женя снова согласилась. Другие гости уже активно рассаживались. Жанна заняла один из диванчиков и выразительно похлопала рядом, глядя на Игната. Интересно, а если бы она посмотрела на Степана, Женя отреагировала бы? Её околновало возмущение, ревность. Умом девушка понимала, что её ничего не связывает с Барсовым, но что-то было. После вчерашней ночи, сегодняшней прогулки девушка приказала себе успокоиться. "Завтра мы улетаем", сообщил Степан, отдавая Жене стакан с домашним лимонадом. Новость не оказалась неожиданной. В начале обговаривалось, что отдых будет пару дней, которые прошли. Снова лететь, Женя, чтобы разрядить внутреннее напряжение, демонстративно комично закатила глаза. Может, я лучше на лыжах, а? Степан опустился рядом, непозволительно близко. Его бедро оказалось в нескольких сантиметрах от её. Как так? Он специально. знал, что она не сможет отодвинуться никуда, потому что некуда. Я забрал противоукачивающие препараты. Примешь перед полётом. Женя поспешила сделать глоток лимонада. Вот почему Барсов такой? Почему раскачивает её эмоции постоянно? Разве это правильно? Чего он добивается? И добивается ли?